В щели между занавесками олел закат, просто не были мокрые от пота, в голове гудела. Опять мне что-то снилось только что. Постель сухраба была пуста. Сердце меня ёкнуло. Я позвал его. Голос мой был слаб и дик. Нереальность происходящего ужаснула меня. За тысячи миль от дома.